Когда они прибыли в госпиталь, сердце Пейшенс еще билось, но билось едва-едва. В приемный покой заранее вызвали больничного кардиолога, Крэг ее давно знал, и та присутствовала при выгрузке больной. Пейшенс поспешно перевезли в операционную, и над ней начала хлопотать целая команда медиков. Крэг рассказал кардиологу о пациентке, Сообщил и о результате анализа биомаркеров, подтверждающем инфаркт миокарда. Как и предполагал Крэк, больной сразу дали стопроцентный кислород и подключили к внешнему кардиостимулятору. К сожалению, сразу выяснилось, что кардиостимулятор не помогает. На кардиограмме возникли импульсы, но сердце не отвечало на них ударами. Один из врачей вскарабкался на стол и приступил к закрытому массажу сердца. Кровообращение восстановилось, но кислотность приближалась к такому высокому уровню, которого врачи никогда не видели. Крэг и кардиолог посмотрели друг на друга. Они по собственному опыту знали, что РЕА даже при быстром обнаружении ведет к гибели находящихся на стационарном лечении пациентов. Положение Пэйшенса было хуже, поскольку ее доставили в карете скорой помощи. После нескольких часов безуспешных попыток заставить заработать сердце, кардиолог отвела Крэга в сторону. Правая рука в его белоснежной сорочке был забрызган кровью, но галстук бабочка по-прежнему оставался на месте. Смокинг болтался на подставке для капельницы в углу палаты. «У нее обширное повреждение сердечной мышцы», — сказала кардиолог. «Все могло сложиться по-иному, если бы мы вмешались чуть раньше». Крэг кивнул, соглашаясь. Он оглянулся и увидел, что команда медиков еще продолжает реанимировать «Пэйшенс». По какой-то злой иронии ее лицо под влиянием чистого кислорода и массажа сердца приобрело почти нормальный цвет. но все средства вернуть ее к жизни были исчерпаны. «У нее были проблемы с сердечно-сосудистой системой?» спросила кардиолог. «Проведенный месяц назад тест под нагрузкой вызвал некоторые сомнения. Выявились небольшие отклонения, но пациентка отказалась от полного обследования». «Чем и навредила себе?» заметила кардиолог. «К сожалению, ее зрачки не сузились», что говорит о повреждении мозга от аноксии. И, имея это в виду, что вы можете предложить? Слово за вами». Крэг глубоко вздохнул и громко выдохнул, признавая поражение. «Думаю, что мы должны остановиться». «Согласна на все сто», — сказала женщина, и легонько сжав знак утешения плечо Крэга, подошла к коллегам. Крэг надел смокинг и прошел к регистратуре приемного покоя, чтобы подписать бумаги, где говорилось, что смерть пациента произошла от остановки сердца, вызванной обширным инфарктом миокарда. Он вышел в зал ожидания и увидел, что Леона сидит в кресле и листает старые глянцевые журналы, окруженные больными и их родственниками. В своем одеянии она выглядела словно золотой самородок в куче бесцветного гравия, Когда он приблизился, девушка подняла на него глаза и по выражению его лица сразу поняла, что случилось. «Не повезло?» Крэг покачал головой и, обведя взглядом помещение, спросил. «А где Джордан Стенхоп? «Ушел примерно час назад». «Неужели? Но почему? И что он сказал?» «Он сказал, что предпочитает ждать твоего звонка дома». Еще он сказал, что больница вгоняет его в депрессию или что-то в этом роде. «Ну, он в своем репертуаре», — с невеселой усмешкой сказал Крэк. «Я всегда считал его напыщенным индюком». Леонард швырнула журнал и вышла следом за Крэгом. Крэк хотел произнести какую-нибудь философскую сентенцию о жизни и смерти, но передумал. Леона ничего не поймет, а он, возможно, не сможет толком объяснить. Последние обстоятельства его беспокоили больше, и они молчали до тех пор, пока не подошли к машине. «Может быть, ты хочешь, чтобы вела я?» — спросила Леона. Крэг покачал головой, открыл дверцу со стороны пассажирского места. Затем, обойдя автомобиль, уселся за руль. Мотор Крэг завел не сразу. «Концерт мы определенно пропустили», — сказал он, глядя вдаль сквозь ветровое стекло. «Это, мягко говоря», — откликнулась Леона. «Уже одиннадцатый час, что будем делать?» Крэг не имел ни малейшего представления на этот счет. Он знал, что ему следует позвонить Джордану и стремился оттянуть этот момент. «Доктору, наверное, очень тяжело терять пациента», — заметила Леона. «Иногда гораздо тяжелее иметь дело с теми, кто остался жив», — ответил Крэг, не зная, сколь пророческими могут оказаться эти слова.